«Ну, что еще можем мы для вас сделать?» — осведомился мистер Рокер, с большим удовлетворением озираясь и весело позвякивая зажатыми в руке монетами, платой за первую неделю. «Погодите», — отвечал мистер Пиквик, который о чем-то сосредоточенно размышлял. «Нет ли здесь человека, которого можно было бы посылать с поручениями?» «То есть посылать в город? Вы говорите о тех, кто на свободе?» — спросил Рокер. «Да, я имею в виду тех, кто мог бы выходить из тюрьмы, не арестантов». «Да, такие найдутся», — отвечал Рокер. «Есть один злополучный шут, у него друг сидит на бедной стороне. Он с радостью на это согласится. Последние два месяца он исполняет разные поручения. Послать его к вам, будьте так добры», — попросил мистер Пиквик. — Постойте, не надо. Вы говорите «бедная сторона». Я бы очень хотел заглянуть туда. Я сам к нему пойду. Бедная сторона — долговой тюрьме, как показывает название, место заключения самых жалких и несчастных должников. Заключенный, поступающий в отделение для бедняков, не платит ни за отдельную камеру, ни за сожительство. Его взносы при вступлении в тюрьму и при выходе из нее самые ничтожные, и он получает только право на скудный тюремный паек. Для обеспечения им заключенных некоторые благотворители оставляли по завещанию незначительное пожертвование. Еще свежо в памяти то время, когда в стену Флидской тюрьмы была вделана железная клетка, в которой помещался голодный на вид человек и, побрякивая время от времени кружку с деньгами, заунывно восклицал «Не забывайте нищих должников! Не забывайте нищих должников!» Сбор из этой кружки, если таковой был, делился между нищими заключенными, и заключенные бедной стороны исполняли по очереди эту унизительную обязанность. Хотя этот обычай отменен и клетка убрана, но несчастные люди по-прежнему влачат жалкое нищенское существование. Мы больше не позволяем им взывать у ворот тюрьмы к милосердию и состраданию прохожих, но дабы заслужить уважение и восхищение грядущих веков, оставляем в нашем своде законов тот справедливый и благотворный закон, согласно которому закоренелого преступника кормят и одевают, а неимущему должнику предоставляют умирать от голода и холода. Это не выдумка. Не проходит неделя, чтобы в любой из наших долговых тюрем не погиб кто-нибудь из этих людей, умирающих медленной голодной смертью, если им не придут на помощь их товарищи по тюрьме. Поднимаясь по узкой лестнице на нижней площадке, которой он расстался с рокером, мистер Пиквик размышлял об этих предметах и постепенно довел себя до точки кипения. Он был так взволнован своими размышлениями на эту тему, что ворвался в указанную ему камеру, почти забыв о месте, где находится, и о цели своего визита. Общий вид камеры тотчас же заставил его опомниться, но едва его взгляд упал на фигуру человека, мрачно сидевшего перед запыленным камином, как он уронил шляпу на пол и в изумлении остановился, неподвижный и безмолд. Да, в лохмотьях и без куртки, в простой и изодранной желтой калинкоровой рубашке, сидел мистер Альфред Джингль. Волосы спускались ему на лоб, лицо изменилось от страдания и исказилось от голода. Голову он подпирал рукой, его взгляд был устремлен на камин, и весь его вид говорил о нищете и унынии. Подле него, устало прислонившись к стене, стоял коренастый помещик, похлопая старым охотничьим хлыстом по сапогу с отворотом, украшавшему его правую ногу. Левая, он одевался в несколько приемов, была засунута старую туфлю. Лошади, собака и вино — вот что привело его сюда. На одиноком сапоге торчала заржавленная шпора, которую он изредка рассекал воздух, ловко щелкая при этом хлыстом по сапогу и, вормоча слова, какими наездник понукает свою лошадь. В этот момент он воображал, будто участвует в скачках с препятствиями. Бедняга! На самой быстрой лошади и своей прекрасной конюшни он никогда не скакал с такой стремительностью, с какой промчался по дороге, обрывающейся во флите. У противоположной стены на маленьком деревянном ящике сидел какой-то старик. Взгляд его был прикован к полу, а на лице застыло выражение глубокого и безнадежного отчаяния. Маленькая девочка, его внучка, суетилась около него, стараясь с помощью сотни детских уловок привлечь его внимание. Но старик не видел и не слышал ее. Голос, когда-то звучавший для него как музыка, и глаза, заменявшие ему свет, не пробуждали его сознание. Руки и ноги у него тряслись от недуга, и паралич сковал его душу.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 Далеко не могу пойти. Здесь не переутомишься от ходьбы. Вокруг парка колючая изгородь. Место красивое, романтическое, но не обширное. Открыто для публики. Семья всегда в городе. Экономка весьма заботлива. Весьма. — Вы забыли надеть куртку, — сказал мистер Пиквик, когда они вышли на площадку лестницы и закрыли за собой дверь. — Как? — отозвался Джинк. «В закладе у дорогого родственника, дяди Тома, ничего не поделаешь, должен питаться, потребность организма и все такое прочее». «Что вы хотите этим сказать?» «Пропала, мой дорогой сэр. Последняя куртка, ничего не мог поделать. Питался парой башмаков, целых две недели. Шелковый зонт, ручкой слоновой кости. Неделя, факт, честное слово, Джоб свидетель «Питались в течение трех недель парой башмаков». И шелковым зонтом с ручкой слоновой кости воскликнул мистер Пиквик, который слышал о том, что бывают такие случаи при кораблекрушениях или читал о них констебли. — Вот, вот, — кивнул, — сказал Джинг. — Все заложено. Квитанция здесь — ничтожная сумма, сущие пустяки, все мерзавцы. — О, — сказал мистер Пиквик, успокоенный таким объяснением. — Я вас понимаю, вы заложили свой гардероб. — Все свое джоба до последней рубашки, неважно, экономия на стирке, скоро ничего не останется. Лечь в постель, голодать, умереть до знания, арестант... Обычная вещь, заметь дело, джентльмены присяжные, тюремные поставщики, все улажено, Естественная смерть заключения коронера, похороны за счет работного дома, поделом ему, все кончено. Давайте занавес. Джинг подвел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 «Довольно комфортабельно теперь, Сэм?» «Довольно хорошо, сэр», — отозвался Сэм, презрительно осматриваясь вокруг. «Видели бы мистера Тапмана и остальных наших друзей?» «Да, я видел их, сэр, и они придут завтра». «Они очень удивились, узнав, что сегодня им нельзя прийти», — ответил Сэм. «Вы принесли вещи, которые мне нужны?» Мистер Уэллер вместо ответа указал на различные свертки, которые вложил как можно аккуратнее в углу комнаты. «Прекрасно, Сэм», — сказал мистер Пиквик после минутного колебания. «Вы слушаете то, что я хочу вам сказать, Сэм». «Выкладывайте, сэр», — отвечал мистер Уэллер.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 С этими словами мистер Уэллер старательно надел шляпу и быстро вышел из комнаты. «Сэм!» — крикнул ему вслед мистер Пиквик. «Сэм! Вернитесь!» Но в длинной галерее уже не отдавалось эхо его шагов. «Сэм Уэллер ушел!»